Глава четвертая. Егор. Альфа, тебе надо лично их поддержать. Виктор мой Бетта, как всегда, следит за моим расписанием касательно дел стаи. Восемь дней назад в северном поселении молодая пара родила дочку. Это самое настоящее чудо. Когда нам сообщили, сразу даже не поверили. Уже слишком много лет они не рождались. Скоро один из волков найдет свое счастье. Но на следующий день нам повторно позвонили и сказали, что девочка начала увидать. Луна, за что? Зачем ты ее нам подарила? Делать нечего. Мне все равно придется поддержать пару. Если девочка все же выживет, надо будет обеспечить охраной ее семью. Как только они и узнают все свободные самцы, встрепенутся и поспешат ощутить ее запах. И как только найдется тот самый, у семьи могут быть проблемы, Неизвестно, как младенец вскружит голову волку. Не приведи луна украдет. «Егор!» — друг не сильно сжал плечо, вырывая из потока мыслей. «Надо будет также стройку проверить, подогнать бригады. Не дело, что они живут, как бедные родственники в этих маленьких домиках. Весной надо их переселить, а у нас еще работы там. Без тебя расслабились совсем». «Да, хорошо». На выдохе отвечаю ему, «Везде побываем. Скажи, чтобы готовили самолет, и надо заехать домой, забрать сумку для поездок». «Сумка уже здесь, а самолет ждет нас». Я встал и прошел к окну, запустив руки в карманы. Легкий снег порошил улицы, напоминая, что скоро Новый год. Этот год особенный. Будет полнолуние. Стая ждет чуда в будущем году» раз он так особенно начинается. И вот вам чудо будет, если эта малышка выживет. Почему так? Задал вопрос, который слишком обширен. Ты о чем именно? О том, что Луна поступила странно, сначала подарила нам радость, а сейчас забирает? Или о том, что это, в принципе, первый ребенок за последние пол с лишним века? Или почему отшельники вновь начинают гладить из-под тяжка? Обо всем? С тяжестью в голосе ответил ему. «Я не могу тебе ничем помочь. Сам задаюсь теми же вопросами». После незначительной паузы он продолжил. «Ты не боишься?» «Лично мне страшно почувствовать в ней запах истины. Это было бы ужасно — увидеть смерть своей пары еще в младенчестве. Я боюсь, что могу остаться там навсегда». Я слушал его и прекрасно понимал. В моей голове были такие же мысли. «Все же нам немало лет...» и всех свободных волчиц мы видели. Среди людей искать страшно. Лучше и не знать ее, потому что никому неизвестно, сможет ли метка продлить ей жизнь достаточно долго. Так что еще неизвестно, что лучше — тысячи лет в одиночестве или уйти вслед за той, которую не можешь спасти от естественной смерти. Это взаимное чувство, ведь даже не могу сказать, что было бы лучше» умереть в случае чего с ней сейчас или прожить тысячелетия в одиночестве никогда не испытав это чувство счастья даже на мгновение я повернулся к другу наводя беспорядок на голове как то все разом навалилось и почему я альфа был бы жив отец было бы хоть у кого совета спросить а так не к верховному же идти да веселые праздники намечаются усмехнулся я согласен Полетели, иначе накрутим себя еще больше. Я кивнул ему, и мы спустились к машине. Личный самолет уже нас дожидался, и как только мы вступили на борт, он тут же взмыл вверх. Перелет был недолгим, даже поговорить с другом не было времени. Я был на телефоне и в планшете изучал новые проекты. Может это и к лучшему, не успеем поделиться страхами насчет этой девочки. «Надеюсь, луна будет благосклонна к малышке и к тому волку, которому она должна стать парой». Первым делом после приземления мы обосновались в отеле. Почему-то нет желания ночевать в том поселении. Так есть возможность отгородиться от всего. Утро нас встретило сильным снегопадом. Пилоты предупредили, что если снег не закончится, то полнолуние мы встретим тут». Это не очень хорошо, оставлять стаю без божака в такую ночь рисково. Хоть и молодняка уже нет, но все равно страшно из-за отшельников. Ведь позвони Жене, скажи, что, скорее всего, он будет контролировать забег сегодня. Сделаю. Только, мне кажется, можно смело говорить, что он сегодня за главного. Снегопад становится сильнее. Да, откладывались, называется. Весело он усмехнулся и начал звонить брату. Повезло ему. Я был единственным ребенком в семье. Когда встречу свою пару, буду мучить ее долго уговорами. Альфа я в конце концов или нет. Хочу минимум троих. С моим-то тройным запахом грех не стараться. Смотри, и ведунья тут. Показал на идущую старицу. Хоть и идти до нужного дома было недалеко, мы посадили ее к нам в машину и отправились вместе. «Все же я уважаю их больше любого другого Альфы». Она поблагодарила нас и попросила потом пообщаться с ней с глазу на глаз. К малютке нас сразу не пустили. Родители были похожи на тень. Ни одному врагу не пожелаю оказаться на их месте. Волк как мог утешал свою пару, хотя и его самого не мешало бы поддержать. Нужных слов просто не находилось. Все казалось бессмысленным и банальным. Но, похоже, им и нашего присутствия было достаточно. Предложил переехать в столицу, чтобы мне было проще охранять их. Они поблагодарили меня, но пожелали остаться тут. Баяна, та самая старица, обещала им помочь скрыть ее запах, чтобы никто не мог посягнуть на сокровища в первые годы жизни. Никогда раньше не знал, что скрыть запах возможно, и если она это сделает, то упростит лично мне жизнь. В начале десятого утра нас пригласили к девочке. Она была как с картины. Светло-голубые большие глаза, русые волосы, пухлые щечки, милые губки. Не все младенцы отличаются такой красотой, но запах молочного шоколада или лесного ореха не тронули ни меня, ни Витю, к счастью. Бледное маленькое создание, которое еле дышит, от этого сердца сдавило. Боюсь представить, что было бы со мной, будь это моя дочь. Погладил бы малышку по голове и поспешил выйти. Это очень тяжело. Через несколько минут ко мне на крыльцо вышел друг. Молча оперся о перила и смотрел на кружащийся снег. Я никому не рассказывал, да и родители не распространялись. Я когда-то тоже был на месте этой малышки. В его глазах я увидел не мой вопрос и продолжил. Одна волчица очень хотела быть рядом с отцом и попросила ведьму наложить проклятие на мать, чтобы я родился мертвым. Но мама чувствовала, что что-то не так. Они тогда уезжали из стаи высоко в горы. Там жила мощная ведунья. Отец даже не просил ее ни о чем. Она молча помогла. Вытащила меня с того света. От благодарности отказалась. Сказала, что для нее честь спасти меня. «Сказала, что я положу начало новому миру. Правда, как, не понимаю до сих пор. Порой мне ее слова кажутся бредом». «Ты раньше не рассказывал». Он внимательно посмотрел, без осуждения, за что я очень благодарен. «Об этом тяжело говорить». Я сцепил руки в замок. Мы постояли в тишине несколько минут, а потом этот чудик выдал, смеясь. «Это что же получается? Мне надо твою сверхважную задницу еще больше оберегать? Я ж теперь буду думать, повредит ли какая-нибудь рана тебе в исполнении великой цели». Смех заполнил пространство, на душе стало легче. «А теперь серьезно. Ты не эта малышка. Все с ней будет хорошо. Луна явно преследует свою цель. Хочет, чтобы мы поняли ее посыл о чем-то». «Все возможно». Главное понять, что же конкретно она хочет. С досадой сказал ему Поймем! Он похлопал меня по плечу, и мы вернулись в дом. Посмотрев на малышку еще раз, захотела взять ее на руки, и я поддался этому порыву. Эти глаза, полные боли и одновременной радости, заставили сердце сжаться от приступа боли. На глаза навернулись предательские слезы, которые еле удалось сдержать. Как бы я ни хотел, но не сравнивать нас не могу. Луна, прошу, подари ей жизнь. Эта крошка ни в чем не виновата. Пусть живет на радость своей семье, а я буду всегда хранить и оберегать ее. Прошу!» Надеюсь, мои молитвы будут услышаны. Аккуратно поцеловав малышку в лобик, она сморщила свой носик, забавно ответив мне на своем языке, передал крошку родителям. «Все будет хорошо. Луна услышит нас и вдохнет в нее жизнь. Я лично обещаю, что сделаю все для вашей комфортной жизни и безопасности». «Нам ничего не нужно, спасибо», — ответила волчица. «Главное, чтобы она была с нами». Я положительно кивнул на ее слова, но все равно не отступлю от своих слов. «Альфа». Я уже выходил из комнаты, но меня окликнули. «Да?» — спросил обернувшись. «Правда, спасибо вам!» Я кивнул и вышел из их спальни. Основная комната была закрыта, и я прислонился к стене, ожидая, когда оттуда выйдет Бетта. «Интересно, что же такого интересного Баяна мне поведает? Пять с небольшим десятков лет назад я лично принял ее в нашу стаю. Считал это своим долгом. Молодая девушка прибыла из-за границы. Ее не хотели принимать нигде». Боялись, что она ведьма, а не ведунья. Но я знаю эти теплые глаза. Так не смотрят ведьмы. Их взгляд холодный и колючий. У ведунья он согревает, успокаивает. Если хоть раз повстречался с одной из представительниц, никогда не ошибешься. Вот и я не ошибся, разрешив Баяне стать частью нашей огромной семьи. Немало волков она выходила в свое время от нападения отшельников. Только за одну эту помощь она достойна уважения и почитания. А эта малышка. Чудо уже то, что она родилась. «Егор!» Витя подошел очень тихо, или же я слишком сильно ушел в себя, не столь важно. «Она ждет тебя!» «Все нормально?» Вид у него такой, словно ему сказали что-то, что перевернуло весь привычный мир. «Да, просто надо принять как-то все, что она сказала». «Ты иди, не задерживай ее!» — поторопил меня друг. Когда зашел, она убирала со стола таз с водой и потушенные свечи. Похоже, друг другу тут гадали. Но мне явно не будут. Или же не так? «Садись, милок. Говори сразу. Зверя держи в узде. Вам обоим слова будут не по нраву. Готов?» Она пристально на меня посмотрела в самые глаза, давая понять, что не шутит.